План казался безупречным. Андюс включил дворники, завел мотор. Механизм запущенный, это необратимо. Прохожие попадались редко, машины и того реже. Тоскливое туманное утро. Андюс быстро доехал до площади республики, подыскал подходящее место на шибе, плохо освещенное. Здесь можно действовать свободно. Вооружившись фонарем, он отсоединил патрубок подачи топлива. Потом завел мотор и тот почти тотчас заглох. Заперев дверцу на ключ, андюс привалился к грузовичку, чтобы отдышаться. От волнения обычно прихватывал дыхание. Он позавидовал неустрашимым грабителям, о которых часто думал, сидя за своим окошком в банке. Но в конце концов, не так уж это должно быть и трудно угрожать людям автоматом, а вот хладнокровно ударить... Все, вперед! Направляясь к небольшой церкви, он пересек площадь, поколебался, не рано ли. Наконец вошел. Филдер был там. Вон он, на коленях в первом ряду. Тишина стояла почти нечеловеческая. Священник что-то невнятно бормотал себе под нос. Филдер, обхватив голову руками, не шевелился. Андюс пристроился в самом темном углу. Его присутствие здесь кощунство, он был в этом уверен и от этого терзался. Христианские молитвы он давно позабыл и только твердил про себя. «Я невиновен, Клянусь, я невиновен. Священник начертал в воздухе крест, и Фильдер перекрестился вслед за ним. Месса закончилась. Андюс выбрался наружу, подождал. Наконец появился Фильдер, заметил его, двинулся навстречу. «Вы опоздали, старина», — сказал Фильдер. «Но все равно молодец, что пришли. Хотите посмотреть церковь? А может, дождемся следующей мессы?» Нет, я просто подумал, что вам будет приятно вернуться на машине. На улице дождь, а грузовичок вот. Хорошая идея. Они быстро направились к машине. Надеюсь, она заведется, — сказал Андюс. С самого утра барахлит. Госпожа Брилюэн едва не опоздала на помощь. Он включил стартер раз, другой, подождав, попытался еще. Оставьте, — посоветовал Филдер. Что-то, наверное, с подачей топлива. Чувствуете запах? Он открыл дверцу. «Вы разбираетесь в этой механике?» — спросил андюс. «Я прирожденный механик», — смеясь ответил Филдер. «Откройте замок капота». Роковой сценарий разыгрывался как по нотам. Филдер открыл капот. «Ничего не видно», — проворчал он. «У вас случайно нет фонаря?» «Нет», — солгал андюс. «Что ж, придется орудовать вслепую». Филдер склонился над двигателем. Андюс схватил разводной ключ. В голове гудела. В памяти всплыли слова учителя. Они страдают. Все насильственно вырванное из этого существования страдает. Со сдавленным стоном Андюс поднял разводной ключ. Нашел, воскликнул Филдер. Точно, подача бензина. Его голова исчезла в недрах двигателя. Остановив замах, Андюс медленно опустил руку. В тот же миг Филдер выпрямился. Увидев в руках, Андюз разводной ключ улыбнулся. «А этим вы собирались что-то отремонтировать? Да им сваю можно забивать. Лучше проверьте немного двигатель, посмотрим, что получится». Андюс покорно уселся за баранку. «Нет, никогда он не сможет». «Стартер!» — прокричал Филдер. Двигатель завертелся. Теперь ясно, что партия окончательно проиграна. Она была проиграна с самого начала. Он всегда это знал. А шрам требует от него непосильного. Филдер наконец, захлопнул капот и забрался в кабину. «Какое-то время продержится», — сказал он. «Кстати, я вам подвернулся очень кстати, верно?» Пока он набивал табаком трубку, андюс начал выезжать со стоянки. После нервного перенапряжения он переключил передачи со скрежетом и рывком. «Вы не в форме», — заметил Филдер. «С тех пор, как произошла эта авария, я себя не узнаю, понимаю». «Кстати, со страховой компанией все улажено. Не совсем. Они придираются ко всякой мелочи. Вас не было, когда нас собрал Букужьян, чтобы поговорить о чьем-то вредоносном влиянии на шрам? О, вы много потеряли. Он говорил о недостатке веры у некоторых, о психических волнах, исходящих от критически настроенных умов и нарушающих гармонию. В качестве примера он взял Иуду. Догадываетесь, почему? Нет». «Потому что я по матери еврей. Он из-за этого меня недолюбливает. А вообще-то, может, и верно, что я вношу смуту. Я лишний. Абуза. Согласны?» «Эй, вы сейчас заедете на тротуар!» «Садитесь за руль», — попросил Андюс. «Со мной действительно творится что-то странное». Пока Андюс перебирался на соседнее сиденье, Филдер обошел грузовичок спереди. «Вы меня пугаете, старина?» — вновь заговорил Филдер. Если вы заболеете, то я начну подумывать, не преследует ли нас злой рок. Братья Ноуланы, Ванденбрукке, Блезо, все они на том свете. Теперь и вы выходите из игры. Просто эпидемия какая-то. Впору самому глядеть в оба. Вот что, сразу как приедем, ложитесь в постель, буду вас лечить. Это я тоже умею. Чего я только не умею?» Фильдер свернул на аллею, ведущую к замку. Помог Андюзу выйти. Обнимите меня за шею, нет, я не могу, господи, да не будьте смешны, разве вы не помогли бы мне, если бы я заболел? Андюс повис на Филдере, Горлу подступала тошнота. Он дал довести себя до комнаты, раздеть, улегшись, закрыл глаза и удержал Филдера у кровати. Не оставляйте меня, курите, если есть желание, мне это не помешает. Филдер пощупал его лоб. У вас температура? «Похоже, начинается грипп. О, нет! Садитесь. Спасибо. Вы так добры. Расскажите мне еще про Иуду». «Про Иуду?» — оживленно воскликнул Филдер. «Своеобразный был человек. Его никто не понял. Представьте себе, что у него был звучитель. Вечно витал в облаках с точки зрения Иуды. Раздавал все направо и налево, нигде подолгу не задерживался. В общем, какой-то бродячий комедиант. Иуда тот в облаках не витал». Он хотел где-нибудь обосноваться, иметь свой угол. Он предал. Да нет же. Его вынудили обстоятельства, это не одно и то же. Он устал, отчаялся, вечные ссоры с остальными. Этого в Писании нет, но это правда. Я уверен, он не раз приставал то к Петру, то к Иоанну. Попробуйте сами вести хозяйство. А с меня хватит. Не успею я что-нибудь подсобрать, как вы тотчас странжирите? В конце концов он махнул рукой. Вы хотите его взять? Ну что ж, давайте. Может, так будет лучше для всех. Вот он, бросьте его в темницу. Того, что случилось потом, он предугадать не мог. И если он и повесился, то лишь потому, что был честен. Лично мне его жаль. Андюс уже не слышал Филдера, Он спал. Но почувствовал, что тот поднимается, он снова удержал его за рукав и сонно пробормотал. Нет, не уходите. По пробуждению он обнаружил, что так и не отпустил Филдера и сильно смутился. Простите меня, совершенно расклеился. Я говорил что-нибудь во сне? Нет. Если говорил, то скажите. У меня бывают кошмары, болтаю не весь что. Я, наверное, уже вполне могу встать. Который час? Почти одиннадцать. Черт побери! Если учитель вернулся, я ему наверняка понадоблюсь. Ему ни слова, он не должен знать. Едва Андюс закрыл за Филдером дверь, как отчаяние вновь завладело им. Теперь-то у него на Филдера точно не поднимется рука. Значит, все пропало. Андюс оделся, умылся. Филдер так добр, так не похож на его, Андюза, прежнее о нем представление. Он как брат. Так что все даже к лучшему. Филдер будет жить, уйдет куда захочет. А шрама не станет, учитель устроится где-нибудь в другом месте. А он, Андюс останется один. С воспоминаниями о несбывшемся воспитании духа. Это катастрофа. И слева все кончено. Не останется ничего. Отныне его жизнь необозримая каменистая пустыня. Он спустился в кабинет. В дверь постучали. «Войдите!» — прокричал Филдер. «Вы не очень заняты?» — спросил, войдя Карл. «Я всегда занят, сами видите. Но если я вам нужен, это ненадолго. Надо поработать в погребе. Знаете, под бывшим гаражом». Я собирался вынести оттуда бутылки, но учитель посылает меня в город. Корзины я приготовил, а бутылки выкладывайте у двери гаража. Осторожней на лестнице. Ступеньки никуда не годятся. Не беспокойтесь. В гараже Филдер застал андюза. Проверив кладку, тот раздраженно подергал свисавшую с блока веревку. «Вот, полюбуйтесь», — обратился он к Филдеру. «Я специально уточнял. Должна быть цепь, а не веревку». «Как мне все это надоело!» «Где включается свет в погребе?» «Справа, над кранами!» Филдер снял куртку, повесил ее на гвоздь. Потом взял корзину и начал спускаться по лестнице. Крышка люка захлопнулась над его головой. Внизу громоздились ящики с бутылками. «Эй!» — «Андюз!» — крикнул он. «Вы уверены, что они все пустые?» «Да!» — донесся приглушенный голос Андюза. «Предупреждаю, если наткнусь на полную, выпью». На свистовой фильдер принялся за дело. Он любил физическую работу. Монах из меня вышел бы примерный, подумал он. Служба, плуг, служба, повозка, служба. Мозолистыми руками истовей крестятся. Он приподнял корзину. Ого, здоровый же у Карла корзины. С подручней оказалось тащить ее волоком. Бутылки гремели. Две-три непременно разобьются. Добравшись до лестницы, Филдер понял, что, держа корзину перед собой, не сумеет подняться. Поэтому он встал к лестнице спиной, крепко ухватился за ручки и, пятясь, и опираясь одной рукой о влажную стену, втащил ношу на первую ступеньку, потом на вторую. Так еще ничего, но уж в следующий раз он нагрузит поменьше. До люка было уже недалеко. Он выпрямился, оторвав корзину от лестницы. И тут ступенька под ногами, не выдержав, треснула. Филдер, выпустив корзину, попытался удержать равновесие, но не смог. Покатился кубарем в грохоте бьющихся бутылок, чувствуя, как стекло раздирает кожу, впивается в тело. И, наконец, плашмя упал на груду осколков. Сознание он не потерял, но двигаться был уже не в силах. Живот и бедро оказались мокрыми. Должно быть, в какой-то бутылке еще оставалось шампанское. Внезапно Филдер понял, это кровь. Срывающимся голосом он позвал «Андюс! Андюс!». Мертвенно-бледный Андюс слушал зов из погреба, всей тяжестью навалившись на люк. Было ощущение, что из него уходит жизнь. А в мозгу бились обрывки мыслей. Ступенька. Карл наверняка предупреждал его. «Я тут ни при чем». Я ничего не сделал. Это несчастный случай, настоящий. Нужно бежать, звать на помощь. Может, еще не поздно донесся слабый стон, или это ему показалось? Рука сильнее сжала ручку Люка. Последний свидетель. Он уже не заговорит. Судьба, поколебавшись, все-таки отдала предпочтение Ашраму. Не прикословить судьбе. Андюс трудом поднялся, отступил на шаг другой. «Не оказание помощи лицу, находящемуся в смертельной опасности — чушь, ведь Филдер уже мертв. Теперь Андюз был в этом уверен, да и как спуститься в погреб, если наверху лестницы изъяет дыра?» Андюз пошел прочь, то и дело оглядываясь и беззвучно шепча «Я ничего не сделал, я ничего не сделал». По мере того, как он приближался к замку, в его сознании забрежил свет. В парке трудились несколько любителей мотыги и заступа. Они ничего не заметили, были слишком далеко. Вернувшись в свой кабинет, Андрюс долго тер глаза, но никак не удавалось прогнать образ. Неподвижное тело, распростертое посреди звездного мерцания осколков. Битва закончена. Вдова может приезжать. «Могу ли я вспоминать о Фильдере без угрызений совести?» – спросил себя Андрюс. Да. Ведь я уже смирился со своей судьбой. А он взял и умер. Мы квиты. А вдруг Филдер не умер? Андюз сосредоточился, чтобы хладнокровно обдумать эту возможность. В любом случае он серьезно ранен. Как только его обнаружат, отвезут в больницу. Туда-то никто не явится расспрашивать об аварии. А когда спросят его, Андюза, он ответит, что ни минуты не оставался в гараже, а сразу же ушел к себе в кабинет. Нет, риска никакого. И с каждой минуты его шансы растут. Прошло уже четверть часа, как Филдер упал. Андюс занял наблюдательный пост у окна, чтобы держать в поле зрения все движение в парке. Полчаса. Сорок минут. Никаких признаков суеты. Он выиграл. Андюс тотчас упрекнул себя за это слово. К Филдеру у него оставались только дружеские чувства. И в глубине души он сожалел о его трагическом конце. Но что делать? сколько он сам перестрадал. И вдруг ему говорят, вы помилованы, можете выходить на свободу. Чудо всегда эгоистично. Он увидел подъезжавший грузовичок. Из кабины вышел Карл. Он направился к бывшему гаражу. От волнения Андюс присел на стол. Началось настоящее ожидание. Жестокое, невыносимо долгое, не похожее на все, что было до сих пор. Вот почему у меня трещит голова, подумал Андюс. Последние две недели я только и делаю, что жду. Кто бы на моем месте выдержал? Если я должен быть наказан, то наказание вот оно. И оно, клянусь, ужасно. По лестнице забегали, застучали в двери. Раздался хриплый, сдавленный голос Карла. Учитель, идите скорее, Филдер, Похоже, он мертв. Андюс спрятал лицо в руках. Он плакал от усталости, от волнения и от радости. Вооружившись фонарем, инспектор Мазюрье осмотрел лестницу, потрогал ступеньки. «Все напрочь сгнило», — заявил он. «Я вижу еще одну, которая, того и гляди, провалится под ногой». Учитель, Карл и Андюс собрались у люка и смотрели вниз. Труп унесли, осколки стекла наскоро сгребли к стене. «Говорил же я ему, осторожней», — сказал Карл. «Эта ступенька уже давно на честном слове держалась». «Как ему не повезло», — заметил инспектор. «И ведь он наверняка успел позвать на помощь. Если бы кто-то услышал, его могли спасти, наложив жгут». «Это я виноват», — сокрушался Карл. «Если б я знал, он впервые спускался в этот погреб. Да, лестницу уже собирались менять», — уточнил учитель. «Да и вообще мы переоборудуем этот погреб в холодную комнату». Инспектор продолжал водить лучом фонаря по стенам, Осторожно переступив через провал, он спустился до самого низа, откуда прикинул на глаз расстояние. «Свысока падал», — заключил он. «Даже удивительно, что ничего себе не сломал. И надо же было, чтобы осколок стекла пропорол именно бедренную артерию. Согласитесь, это просто какой-то злой рок». Андюс держался поодаль. Ему казалось, будто лестница источает запах смерти. В ушах все еще стоял зов Филдера. «Зачем меня привели сюда?» — думал он. «Когда прекратятся эти мучения? Пусть меня оставят в покое!» Инспектор поднялся наверх, заметил рельсы, и блок под потолком гаража. «Это зачем?» «Для разделки тушь животных, которых мы умерщвляем», — ответил учитель. «Вы убиваете животных?» «Да, наш культ требует, чтобы адепты были окрещены кровью. Время от времени мы забиваем бычка, а потом, разумеется, съедаем его». «И кто же мясник?» «Карл». Бросив на Карла быстрый взгляд, Мазюлье снова обратился к учителю. «Любопытные вещи творятся у вас во шраме. Если я правильно понял, вы живете под знаком крови. Позвольте, под знаком мирты. Пусть так. И все-таки, неужели у всех ваших адептов такие крепкие нервы? И где происходит обряд?» «Под домом. Там огромные погреба, где раньше хранили шампанское. А почему бы вам не проводить ритуал, скажем, в парке?» Потому что подземелье обладает символическим смыслом. Посвященный должен вначале пережить падение в первозданный хаос. Окружающая его тьма означает материю, из плена которой он должен вырваться, чтобы обрести жизненную силу, созидательную энергию. Вы говорите о падении, и я не могу не провести параллель. Я имею в виду троих погибших. Ван де Брукке упал в воду, Блезо упал из окна, Филдер упал с лестницы. Любопытно. Не правда ли? Все более нервничая, Андюс тщетно пытался понять, к чему клонит инспектор. Учитель тоже пребывал в замешательстве. Эти трое прошли крещение, продолжал Мазюрье. Нет, Ванденбрукке искал здесь скорее прибежище, нежели приобщение к тайнам духа. Блезо уверял, что не торопится. А Филдер, он был, как бы это сказать, диссидент. Представьте себе безумца, сказал инспектор. Предположение, конечно, не претендует на глубину. Он знает, что три человека отказались от крещения, что они в некотором роде противится вере и поэтому не могут принести ашраму ничего, кроме вреда. И он их устраняет, бросает одного за другим в этот ваш хаос. «Этого не может быть», — запротестовал учитель. «Здесь нет безумцев», — горячо возразил Андюс. «Хотел бы я быть в этом уверен. Филдер вполне мог оказаться жертвой несчастного случая». Однако ничто не мешает предположить, что его тоже толкнули, и ступенька обломилась, когда он рухнул на нее всем своим телом. Но я и на этот раз воздержусь от выводов. Тем более, что эта гипотеза никак не объясняет другой, еще более странный факт. Все трое были пассажирами Рено-16. Они вышли из гаража. Мазюрье остановился перед учителем. «Не подумайте, что мне везде мерещатся преступники, месье Бакужьян. Вы сторонник гипотезы о несчастных случаях. Я нет. Из нас двоих ошибаюсь, по всей видимости, я. Но я считаю не лишним принять некоторые меры предосторожности. Прошу вас разрешить мне прислать сюда своего человека. Обещаю, что он будет вести себя смирно. Просто мне необходимо какое-то время иметь здесь наблюдателя». Инспектор Бернар прибыл на следующий же день. Андюс устроил его и показал шрам. Любопытно, весьма любопытно, без устали, твердил молодой инспектор. Вместе они обошли всех, кто жил в замке или регулярно сюда наведывался. Люди все достойные, комментировал Андюс. Добавлю, что здесь никто не суетится и никто не суется в жизни соседа. Вы напрасно теряете время. Допустим даже, что преступник прячется среди нас, но вы же не можете следить за всеми одновременно. Нет. «Зато я постоянно могу держать в поле зрения вас». «Что?» Андюс остановился. Еще шаг, и он бы споткнулся. «Патрон считает, — продолжал Бернар, — что вы в опасности. Он в этом уверен. Но ну, попробуйте взглянуть на всю эту историю его глазами. Кто умирает? Те, кто замешан в аварии, в которой погибли братья Нолланы. И теперь вас осталось только двое, девушка и вы. Значит, вас обоих нужно охранять». В отношении девушки патрон предпринял все необходимое, а я взял под охрану вас. Андюс еле справлялся с нервным смехом. «Так значит, он отказывается от своей гипотезы о безумце?» — воскликнул он. «Нет, наоборот. Как вы понимаете, он тщательно изучил каждый случай. Так вот, ни у кого из погибших не было врагов. Все трое были одиноки, практически без семьи и без денег. Никаких причин их убивать. Я хочу сказать, никаких разумных причин». Но могут существовать какие-то скрытые мотивы. Три такие непохожие смерти не могут быть простым совпадением. Говоря о безумце, патрон вовсе не имеет в виду умалишенного, подверженного припадкам. Это должен быть человек, одержимый какой-то маниакальной идеей, который готовит свои преступления с терпеливой тщательностью, присущей некоторым душевнобольным. На вид он не больше похож на сумасшедшего, чем мы с вами. «Это смешно!» — отрезал Андюс. Подсознание таит немало загадок. Если этот безумец существует, то он, будьте уверены, считает, будто на него возложена чрезвычайно важная миссия и приводит веские аргументы в оправдании своих действий. Таково, во всяком случае, мнение патрона. Но на меня-то за что держать зуб, восклик младез? Кто знает, может быть, вы кому-то внушаете страх? Это бы меня весьма удивило. Все возможно. Меня бы не удивило, если бы преступник внушал страх самому себе. Да нет, шучу. Лично мое мнение, что все это несчастные случаи. Это патруну вечно надо до чего-то докапываться. Дотошный до ужаса. В скверном расположении духа Андюс долго обдумывал услышанное. Неужели его подозревают? И все равно при всей своей дотошности Мазюрие ничего не раскопает. Мне больше нечего бояться. И я не безумец. Одно время мне казалось, что я теряю контроль над собой. Но мне оказалось достаточно хладнокровия, чтобы выдержать испытание. И все же одна мысль не давала ему покоя. «Страшусь ли я сам себя?» — думал Андюс. «В каком-то смысле да. Но в каком? Я что, разрушаю себя, когда сражаюсь за шрам?» Впрочем, это верно. Мне приходилось непрестанно днем и ночью себя насиловать. «Ну а еще что?» «Может, подсознательно я подчинялся каким-то иным, неведомым мне мотивам?» «Да полно как будто я не знаю себя вдоль и поперек. Он такой же человек, как все, спокойный, собранный, уравновешенный. Скоро он вернется к прежнему безмятежному существованию. Драма завершилась. Он вздрогнул, когда в кабинет вошел учитель. «Похороны состоятся в субботу», — сказал Бакужьян. «Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо. Что думаешь по поводу Филдера? Никаких сомнений, что это несчастный случай. Я тоже так думаю». Но этот несчастный случай нам может навредить. Расположение светил в настоящий момент неблагоприятно для Шрама. Пагубный импульс исходит от Сатурна. И еще. Источник доброхотных деяний, как указывают звезды, заражен чем-то вредоносным. Не знаю, правильно ли мы поступаем, принимая это наследство. Учитель, уж не собираетесь ли вы от него отказаться? При всех наших долгах. Учитель машинально подергал волоски, растущие у него из уха. «Посмотрим, — сказал он, — решают небеса. Вечером собираемся в зале совещаний. Повесь объявление на двери столовой. Вне себя андюс чуть было не погрозил кулаком захлопнувшейся двери отказаться от наследства, когда осталось только протянуть руку и взять его. Безумец! Безумец — это учитель. Ему легко говорить, — решают небеса. Однако вовсе не небеса избавили ашрам от его врагов. По существу учитель живет кредит. Но кто улаживает дела с недовольными? Кто латает вечно дырявый бюджет? Кто? Всегда один и тот же. Эх, подумал андюс если бы обитель принадлежала мне, я превратил бы ее в нерушимый бастион, ни за что не позволил бы ему отказаться от этого наследства. Если он снова поднимет этот вопрос, я открою ему всю правду. Возмущенный до глубины души, Андюс долго не мог успокоиться. Инспектор пришел к нему, когда тот заканчивал писать объявление о собрании. «Как здесь обычно принимают новичков?» «Учитель выжидает неделю», — объяснил Андюс. «Если по истечению этого срока кандидат не отказывается от своего намерения, то устраивается краткая церемония возведения в ранг адепта. Не удивляйтесь множеству собраний. Мы вовсе не обязаны присутствовать на всех. И еще. На важных собраниях наши друзья появляются в особых одеждах, в зависимости от ступеней посвящения каждого. Пусть это вас тоже не удивляет. И все-таки глаза у инспектора округлились, когда спустя несколько часов в зал совещаний, где он скромно пристроился в уголке, вошел учитель в белой мантии в сопровождении разноцветного кортежа адептов. Это напомнило сборище куклукс-клана или кагуляров. Когуляры — члены Тайного комитета революционного действия фашистской террористической организации, действовавшей во Франции в 1935-1940 годах. Лица у всех внимательны, сосредоточены, почтительны, взгляды устремлены на помост, где неподвижно, прикрыв глаза, словно ожидая тайного откровения, стоит учитель. «Не дать не взять, на горной проповедь», — подумал Бернар. Наконец учитель заговорил, как о чем-то само собой разумеющимся, он упомянул о карме, управляющей переселением души из одного состояния в другое. «То, что случилось с Филдером, сказал он, — может удивить только непосвященных. В действительности это расплата за ошибку, совершенную в предыдущем существовании. Это следует рассматривать не как кару, но как искупительную жертву. Андюс слушал учителя с величайшим вниманием. Он и сам часто размышлял о собственной карме. Его всегда завораживало бездна неизвестного, открывающаяся позади него. Нельзя, продолжал учитель, чтобы разнообразие наших жизней заставило нас забыть об их внутреннем единстве. Каждое подобно шахматной игре. Изначально человек располагает как бы определенным количеством фигур. В его власти разыграть бесконечное число партий или всего лишь некоторые из них, это зависит от чистоты его сердца. Одни достигают вершины освобождения, таких называют святыми. Иные же блуждают в потемках и всегда совершают одни и те же ошибки. Это преступники. Последнее слово ожгло Андюза. Не преступник ли он? Не совершал ли в минувших веках других преступлений? Ему представились ошрам затерянный в глубине столетий, и человек, который в определенном смысле уже был им, Андюзом и взвалил на себя бремя вины. От этого бремени ему, быть может, не избавиться вовек». Учитель продолжал говорить с обычной для него простотой. И инспектор, удивляясь все больше и больше, время от времени делал в записной книжке пометки. Теперь учитель затронул проблему ада. Разумеется, заметил он, ада в его традиционном понимании не существует. Тем не менее, он в какой-то мере не решен реальности. В некоторых случаях он проявляется в регулярном повторении одних и тех же обстоятельств. «Есть заблудшие души, которые не могут освободиться от фатального предначертания, и никому из нас неведомо, не относится ли сам он к числу этих отверженных, жертв рока». Учитель поднял палец, словно собираясь указать им виновного среди собравшихся. «Такого он еще никогда не говорил в смятении», — подумал Андиус. «Кого он имеет в виду? И почему смотрит в мою сторону?» По сигналу учителя адепта затянули нечто вроде очень медленного гимна, Инспектор выскользнул наружу. Уф, плумные какие-то. Не зря патрон относится к ним с таким подозрением. Закурив сигарету, Бернар не спеша направился к бывшему гаражу. Он обошел гараж, все еще загроможденный стремянками и мешками с цементом, включил освещение погреба, еще раз осмотрел брешь от выбитой ступеньки. Если все-таки было совершено преступление, то убийца верно выбрал место и время. Да, нелегко будет охранять этого андюза. Инспектор вернулся через сад и увидел своего подопечного. Тот брал у почтальона письма и бандероли. «Поработаю с корреспонденцией», — сказал инспектор андюз. Он продолжал перебирать конверты. Самый нижний оказался с американской маркой. Оставив инспектор, андюз устремился в свой кабинет. Господин секретарь, госпожа Ноулан, поручает мне сообщить вам, что она прибудет в Орли 7 ноября рейсом 215. Я забронировал два номера в отеле Пьяца. Госпожа Ноулан еще чувствует себя усталой и весь день 8 будет отдыхать. В Реймс мы приедем вместе 9 числа и остановимся в отеле Европа. Госпожа Ноулан просит профессора Букужьяна не беспокоиться и передает ему наилучшие пожелания. «Во шраме мы будем в десять часов. Искренне ваш, Генри Салливан!» «Типичное письмо адвоката», — проворчал Андиус. «Так, девятого. Черт, побери! Да это же послезавтра!» Он отнес письмо учителю. «Мы обязаны устроить небольшой прием», — сказал учитель. «Попроще, без излишеств, учитывая все эти смерти. Соберемся в приемной. Побольше цветов и шампанского». «Не будем забывать, что Патрик Нолан — наш благодетель. Понимаешь? К половине десятого я пришлю за ними свой автомобиль. Насчет наследства вы подумали? Учитель, мы должны его принять, иначе не выкрутимся. Конечно же, мы его примем. Это я просто дразнил тебя, Поль. Ты всегда такой недоверчивый, и не бойся, мы выкрутимся». Андюс вернулся к себе вновь терзаемый сомнениями. «Если этот адвокат, как его Салливан, начнет разнюхивать? Хотя нет». Он ничего не сможет раскопать. Свидетели мертвы. Единственный, кто в состоянии ответить на вопросы законника, это он сам, Андюс. Он достал из стола досье Ноулана, чтобы вложить туда письмо. Каждый находящийся тут документ имеет силу доказательства. Первое письмо Патрика Ноулана. «Я устал от жизни. Я видел слишком много ужасов». Итак, Здесь Патрик совершенно недосмысленно заявляет о своем желании удалиться от мира в ашрам. Второе письмо не менее ценно, но самое важное — третье. Андюс перечитывал его столько раз, что мог бы рассказать наизусть. Красным карандашом он отметил на полях главные пункты. Итак, я решил завещать все свое состояние ашраму, если Чет скончается раньше меня. Если я умру первым, мое состояние отойдет Чету. Это не помешает мне выразить благодарность иным способом. Каким именно? Впрочем, теперь это не имеет значения. Четвертое письмо о том, что завещание сдано на хранение нотариусу Ноуланов после того, как было оглашено и подписано в присутствии Чета и его супруги. Все это неоспоримо, так что учителю бояться нечего. Он закрыл досье, попробовал беспристрастно оценить свои действия И не нашел в них злого умысла, вся ответственность на учителя. Почему он выбрал именно его, Андюза? Внезапно пришло в голову, что он забыл предупредить Леа. Она приедет на выходные, не подозревая, что умер Филдер и предстоят похороны. Андюз схватился за телефон, дозвонился, хотя и не сразу. «Леа, прости меня, дел по горло. Умер Филдер. В погребе, под бывшим гаражом, выносил наверх пустые бутылки и упал с лестницы» перерезала бедренную артерию. Нет, поблизости никого не было. Жуткое невезение. Конечно, полиция была. Разумеется, совпадение не ускользнуло и от них. Они даже решили нас с тобой охранять. Вдруг нам что-то грозит. Да нет же. Похороны в субботу утром. Я? Получше. А ведь встряску получил немалую, уверяю тебя. Филдер был мне почти другом. Да, до субботы. Я тоже тебя целую. «Андюс положил трубку. Леа встретится с вдовой. Ну и что?» «Андюс попытался предугадать каверзные вопросы. Тут колебаний быть не может. Леа подтвердит его слова. Нет, она не видела, как умер Патрик. Когда она подошла, для него тоже все было кончено. Только Ванденбрукке, Блезо и Фильдер могли бы быть опасны. Достаточно было любому из них уточнить одну подробность». Но теперь не оставалось ни малейшей трещины, в которую могло бы просочиться сомнение. Несколько успокоившись, Андюс сосредоточился на предстоящем приеме. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала Леа. «Я много думала. Они были в библиотеке». Андюс рухнул в кресло, похороны его измотали. «Я в последний раз приезжаю сюда». Леа стягивала черные перчатки так, словно каждый палец был ее личным врагом. «Мое исследование закончено». Я увидела все, что хотела увидеть. Ты, разумеется, продолжаешь? Что продолжаю? Прошу тебя, не прикидывайся. Ты прекрасно понял, что я имею в виду. А шрам не может обойтись без тебя? Нет. Что ж, тогда ты обойдешься без меня. Леа поставила стул рядом с его креслом и села. Мне больно видеть, как тебя пожирает Букужьян. Из-за него тебя не сможет полюбить ни одна женщина. Нельзя любить человека, который все время от тебя ускользает. Я, Я пыталась... Ты видишь, стоило мне произнести фамилию Букужьян, как ты и взвился. Так что пока это еще возможно, давай расстанемся по-хорошему, без взаимных обид. Скажи мне, что с тобой? — попросил он. Ты действительно хочешь, чтобы мы объяснились? — удивилась Леа. Ты и так уже начала. Стоит ли? Ну так вот, со мной-то как раз ничего. Я просто хотела, чтобы ты излечился, потому что это у тебя здесь. Леа постучала пальцем себе по виску скрытый фанатик». Рассмеявшись, андюс встал с кресла, прошелся перед книгами, хранившими в себе всю мудрость человечества. «Я фанатик. Просто верный помощник. Слишком верный. Ты стал вылетым маленьким букужьяном. Потому-то я и ухожу от тебя. На тебе клеймо, Поль». Леа запнулась, видимо, слово ей самой показалось чересчур сильным. «Я неудачно выразилась». После паузы продолжала она. «Но я же хочу тебе помочь». На вид ты спокойный, невозмутим, но на самом деле далеко не безобиден. Прошу тебя, Поль, доставь мне хоть это удовольствие, сходи к невропатологу. Может, он вылечит тебя от того, что в тебе гнездится. Я не знаю, что это, но чувствую, как оно тебя грызет. Стоя к ней спиной, Андюс машинально расставлял книги в алфавитном порядке. Он был сражен. Настоящим врагом оказалась она. Под ее светлым взглядом Он чувствовал себя пригвожденной к земле гадиной. «Ладно, — сказал он, — хватит. Мои комплексы касаются меня одного. Я найду, как с ними справиться. Ты права, наши отношения не могут больше продолжаться». Повернувшись к ней, он тихо добавил, «Я зол только на самого себя и надеюсь, что учитель меня от этого избавит». «Бедный Поль, ты хоть уверен, что не ненавидишь его?» «Что? Чрезмерная привязанность так неустойчива?» Я не ясновидящая, но готова побиться об заклад, что рано или поздно ты порвешь с ним. Поэтому прошу тебя еще раз, расстанься с ним сейчас. Возвращайся в Париж вместе со мной. Нет...» «Ну что ж, Поль, значит, решено». Леа протянула ему руку, и он схватил ее, как-то неуверенно, с опаской. «Ты уезжаешь прямо сейчас?» — спросил он. «Нет, в понедельник утром. Рассчитываешь на отсрочку?» Андюс пожал плечами. «Нет, конечно». Он думал только о завтрашнем испытании, и поскольку учитель учил его во всем видеть предзнаменование, он не мог помешать себе вспомнить, что и Блезо, и Филдер тоже собирались уезжать, и оба умерли. Проводив Леа до вестибюля, он не отрывал от нее взгляда, пока она поднималась к себе. Не придется ли ему убить и ее, из предосторожности, чтобы ничего не оставлять на волю случая. И вместе с тем он ощущал в себе что-то теплое. Может быть, то, что осталось от любви? В приемной он нашел Карла. Сдвинув длинный стол в вглубь комнаты, тот расставлял бокалы. «Цветы поставим завтра с утра», — сказал Карл. «Кто будет на приеме?» «О, почти все». На пороге появился инспектор. «Я случайно никому не нужен?» Подмигнув Андюзу, он с таинственным видом подошел к нему. «Малышка, с которой вы только что разговаривали, это та самая?» «Да, это Леа». «Будет очень жаль, если с ней что-нибудь случится, но вы можете на меня положиться, я не спущу с нее глаз». Вирджиния Ноллан оказалась видной статной женщиной, великолепно сохранившейся. За ее любезностью скрывалась властность. Очки в тонкой оправе только подчеркивали жесткость черт. Салливан, ее адвокат, тощий, гладко выбритый, молчаливый, скрывал глаза за темными очками. На коленях он держал кейс. С учителем они разговаривали по-английски, Все трое расположились на заднем сиденье Линкольна. Впереди между Карлом и Андюзом сидела Леа. «Если они начнут тебя расспрашивать», — шепнул Андюз, — «скажи, что ничего не помнишь. В любом случае эта поездка бесполезна». Он наклонился вперед, всматриваясь в дорогу. Они ехали к месту аварии в обратном направлении, и это сбивало с толку. Он пытался мысленно перенестись в тот день, представить себя за рулем 2СВ. Тогда... Вперед уходил длинный отрезок прямого шоссе, наискосок пересекаемый высоковольтной линией электропередач. Сейчас же вокруг, насколько хватало глаз, простиралась меловая равнина. От горизонта до горизонта тянулись столбы с проводами, и Андюзу никак не удавалось сориентироваться. Он то и дело просил Карла притормозить, оглядывался назад, чтобы увидеть местность так, как в тот день, и взгляд его наталкивался на вдову, которая внимала неутомимому учителю. Салливан машинально поглаживал свой кейс. Что в нем? Какие документы? Бумаги. Это там, произнесла Леа. Остановитесь, сказал Андюс Карлу. Немного не доезжая изгороди. Теперь я тоже вспомнил. Карл съехал на обочину, плавно затормозил и, держа в руке фуражку, пошел открывать дверцы. Пассажиры вышли из машины. Что я должен делать? Осведомился Андюс. Учитель перевел. После короткого совещания с госпожой Ноулан адвокат ответил учителю, и тот снова принялся переводить. Но Салливан почти тотчас перебил его и по-французски обратился к Андюзу. «Будьте добры, повторите для нас все, что произошло тогда». Это было уже не паломничество. Андюз понял, что адвокат начал собственное расследование. Учитель и вдова, перейдя шоссе, остановились перед столбом. «Андюз отвел адвоката метров на 50. Затормозил я примерно здесь, где сидели пострадавшие. Справа от меня господин Патрик. Между колен у него была трость. Господин Чет сидел сзади, тоже справа. Салливан открыл кейс и извлек оттуда кипу отпечатанных на машинке листов, среди которых, к удивлению, «Андюза» оказалась даже копия полицейского рапорта. «Продолжайте, прошу вас». Андюс попытался объяснить американцу, как вела себя старенькая 2СВ на неровной и скользкой дороге. Привыкший к огромным автомобилям и к автострадам, адвокат добросовестно вникал, вежливо поддакивая. Андюс, жестикулируя, показывал, как заносила его машину. Они вернулись к злополучному столбу, и Андюс остановился на том месте, где его выбросило из автомобиля. Я очутился на земле, оглушенный, но, в общем-то, невредимый, почти сразу поднялся. Адвокат, перелистав свои бумаги, нашел план, промерил расстояние шагами, задумался. «Где лежали тела? Господина Патрика выбросила вперед, прямо на откос, примерно туда, где стоит госпожа Ноулан. Чуть подальше отлетела его трость. Он был мертв? Нет, он прожил еще несколько минут. Вы в этом уверены? Абсолютно. Он даже пытался что-то сказать, у него шевелились губы. Другие свидетели это видели? Это все видели?» «К несчастью, я последний, поскольку трое остальных, впрочем, вы в курсе. А девушка? Будьте так любезны, пригласите ее сюда». «Вот он, решающий момент». Андюс позвал Леа. «Что вы видели?» — спросил у нее адвокат. «Я была потрясена. Не было силы идти. Когда подошла, они оба были мертвы. Господин Филдер стоял на коленях подле господина Патрика Ноулана». Потом он встал и приблизился к телу господина Чета. Адвокат обернулся к Андюзу. А где был Чет? В кювете, посреди обломков. Он погиб сразу. Так значит, он умер первым. Вне всяких сомнений. Салливан взял под руку вдову и учителя и отвел их в сторонку. Весь в напряжении, Андюз не осмеливался взглянуть на Леа. Как правильно он поступил, заставив умолкнуть всех троих. «Быть может, во Францию госпожу Нолан привели скорбные чувства, но главным образом все-таки стремление полностью прояснить обстоятельства аварии, получить доказательства того, что Патрик действительно умер последним. Немалый куш для адвоката». Вдова, словно позабыв о том, что именно на этом месте испустили дух ее муж и деверь, деловито обсуждала с учителем какие-то проблемы, время от времени сверкая очками в сторону Андюза. «Пусть говорят». Не додумается же госпожа Нолан попросить Леа описать погибших. Если бы Леа сказала Патрик, это был тот с усами. Кошмар. Впрочем, бояться нечего. Адвокату при всей его подозрительности не придет в голову, что у Андюза сразу же после аварии хватило присутствия духа представить свидетелям Патрика как чета. И наоборот. Уверенный в себе Андюз ждал окончания переговоров все же с некоторой опаской. Полиции все было ясно. Она опиралась только на показания свидетелей, полученные на месте происшествия и неоднократно подтвержденные впоследствии. А свидетели, введенные Андюзом в заблуждение, в один голос уверяли, что Патрик Ноллан пережил чье-то на несколько минут. Теперь же осталась одна Ля, которая видела уже два трупа. Передя шоссе, Андюс, подошел к стоявшей возле линкольна Ля. Что они здесь забыли? Подосадовала она. Я уже продрогла. Госпожа Нолан перекрестилась, и все двинулись к машине. Наконец-то. Испытание закончилось. Пассажиры заняли свои места. Андюс чуть ли не со сладострастием устроился на мягком сиденье. Сколько положено усилий, сколько выстрадано, чтобы добиться этих миллионов. Ну.. Уж их-то он не даст учителю растранжирить. Ведь это он, Андюс, их заработал. Две человеческие жизни, Филдер не в счет. Это слепой случай. Две жизни в обмен на все эти духовные богатства, которые будет по-прежнему щедро раздавать ашрам. Теперь, слава Богу, все позади. Впереди покой и отдых. Жизнь потечет, как раньше. Ощутив внезапный прилив нежности к Лео, Андюс нашел ее руку. «Ты, наверное, права», — прошептал он. «Схожу к невропатологу. За здоровьем надо следить». Леа, не ответив, отдернула руку. «Что ж, тем хуже. И без нее обойдемся. Целомудрие послушание, как в монастыре. Отныне все его помыслы будут только в шраме. Он посвятит себя ему целиком». Он станет настоящей правой рукой учителя, очистит общину от сомнительных элементов, не позволит учителю набирать, кого попало. Великодушие, самоотверженность, милосердие — все это, конечно, хорошо, но порядок, дисциплина, строгость — лучше. Он станет хозяином материального богатства. Линкольн подъехал к замку. «Через четыре часа все соберемся в приёмной, распорядился учитель. Он провел гостей в свой кабинет. Андюс пошел проверять, все ли готово. Цветы? Хорошо. Шампанское на льду? Отлично. В дверях показался молодой инспектор. Можно войти? Я не помешаю? Что вы собираетесь праздновать? Это не праздник. Просто принимаем госпожу Ноулан и ее адвоката. Начали прибывать члены общины. Можете остаться, сказал Андюс инспектору. Андюс принялся выстраивать адептов полукругом. Он задержал Лео, которая порывалась уйти. Побудь. «Должны же мы поблагодарить госпожу Ноулан. За что?» «Хотя бы за то, что она приехала. Ноулан — наши благодетели. Патрик Ноулан завещал учителю свое состояние». «Я этого не знала. И много?» «Порядочно. Поздравляю. Учитель переоделся в длинную белую тунику. Поставив первый ряд вдову и адвоката, он приготовился обратиться к собравшимся». «Я смываюсь», — шепнула Леа. «Терпеть не могу речей». Но ну, потерпи немного, прошу тебя. Друзья мои, — начал учитель. И вы, конечно, не забыли трагического происшествия, стоившего жизни господину Патрику Ноулану и его брату. Патрик Ноулан, с которым я близко познакомился в Америке, приехал сюда, чтобы присоединиться к нам. Это был человек необыкновенных качеств и община потеряла в его лице достойнейшего брата. «Я хотел бы от имени всех нас выразить госпоже Нолан, с которой судьба обошлась так жестоко, лишив ее разум и мужа, и деверя, наши глубочайшие соболезнования, искреннюю симпатию, а также величайшую признательность». «Он мне уже надоел», — пробормотала Леатс. «Да, признательность, поскольку Патрик Нолан отдал в дар Ашраму все свое состояние. Для него не было секретом, что нашей общине живется порой нелегко». Своим великодушным жестом он хотел показать, какое значение придает нашей деятельности. Он, носивший на себе отметины войны, знал, что спасение мира в растущем влиянии групп подобных нашей, которые на всех меридианах неустанно трудятся над примирением людей во вновь обретенном единстве, Для утешения его близких я могу добавить, что хотя временно он и скрыт от наших глаз, но продолжает жить в лоне бесформенного, где взращивает зародыш своего нового существования, которому предстоит быть более полным и насыщенным, поскольку он был добр и великодушен. Почтим его память минутой молчания. Все опустили головы. Андюс хорошо видел вдову, все так же великолепно владеющую собой, и рядом с ней внимательного адвоката с неизменным кейсом в руке. «Спасибо», — сказал учитель. Прокатился легкий ропот, и на середину круга вышел адвокат. «Все только что сказанное, — заявил он, — нас глубоко тронуло. Мы благодарим вас за братский прием, я знаю, что вы не забудете Патрика Ноулана, и тем не менее госпожа Ноулан решила сделать вам этот подарок». Открыв кейс и порывшись в нем, Адвокат достал оттуда большую фотографию и протянул ее учителю. Учитель поднял фотографию над головой, чтобы ее могли увидеть все присутствующие. Леа сжала запястье Андюза. «Он ошибся», — сказала она. «Это не Патрик Нолан». Неожиданный удар был настолько силен, что Андюз словно окаменел. «Это не Патрик», — повторила Леа. «Я просто уверена в этом. Ведь очки носил Чет, а у Патрика были усы. Замолчи». Еле выговорил Андюс, я потом объясню. Но послушай, не унималась она, прошу тебя. На них уже начали оглядываться. Но как же, задумчиво произнесла Ля. Если бы Филдер или Блезо. Тут она умолкла. Андюс понял, что перед ней забрежила истина. И это ее ошеломило. Тем временем Карл укреплял портрет на стене. Казалось, будто Патрик взирает на собравшийся печальным взглядом из-под очков. Правое плечо из-за трости было слегка приподнято. Ля взглянула Андюзу в глаза. «Ну, знаешь ли, я не могу это так оставить!» Она попыталась было пробиться вперед. В центру круга, но Андюс удержал ее. «Вы мошенники!» — вскричала Леа, но голос ее потонул в поднявшемся гомоне. Адепты отступили госпожо Ноулан, стремясь пожать ей руку. «Выйдем!» — сказал Андюс. «Ты должна меня выслушать!» Он почти вытолкал ее в безлюдный холл. От ужаса он даже начал заикаться. «Что ты всполошилась? Патрик или его брат? Какая разница? Как это?» — возмущенно фыркнула Леа. На пороге приемной появился молодой инспектор и закурил сигарету. Андюс попытался увести Леа подальше, но она сбросила его руку. «Оставь меня и постарайся быть честным. Этот портрет, он чей? Патрика. Тогда почему ты -то решил уверить нас, что Патрик это другой? Из-за наследства. Если Патрик умирает первым, то состояние отходит его брату, а если последним, то наследником становится учитель, а он, к несчастью, умер первым. Это глупо», — заявила Леа. Ты должен был подумать, что... Она спрятала лицо в ладонь, словно превозмогая нестерпимую боль. Нас было четверо свидетелей, Поль. Но никто из вас не знал братьев Ноланов, только я. Вы не могли догадаться, кто из них Патрик, а кто Чет. Он не носил кольца. Я действовал в смятении, на благо общины. Когда прибыли жандармы, все давно было уже кончено. Они лишь записали наши показания. Но ведь... Они забрали документы погибших, паспорта. Ну и что? С какой стати им вздумалось бы предъявлять вам фотографии в паспортах? Пять человек утверждают, что Чет скончался раньше Патрика. Разве этого недостаточно? Нет, упрямилась Леа. Издалека на них посматривал инспектор. Прошу тебя, размолился Андюс, поразмысли. Ведь мы не грабим вдову Ноуэлона, она и так богата. Ты солгал нам, продолжала Леа. Мы не знали, кто из братьев Калека. Но достаточно было одному из нас в разговоре без всякого умысла уточнить какую-нибудь невинную подробность, как правда тотчас выплыла бы наружу. Ты знал, что должна приехать госпожа Ноулан? Да. И знал, что она будет нас расспрашивать? Да. Она или ее адвокат? Вот именно. Достаточно было Ванденбрукке или Блезо сказать, что тот, у кого были усы, пытался заговорить, или Филдеру, что он вставал подле него на колени? Андюс молчал. Он уже не в силах был помешать работе, происходившей в Мозгуля, прийти к закономерному завершению. «Они умерли?» — пробормотала она. «А я? Если бы я присутствовала при агонии Чета, если б видела столько, сколько другие, а? Это ты их! Да-да, это ты! Теперь я понимаю! Да вы чудовище! Ты, твой Букужьян, вы чудовище!» Леа возвысила голос, и инспектор, заинтересовавшись, переступил порог. «Давай спустимся в парк», — предложил Андюс, протягивая к ней руку. «Не прикасайся ко мне! Он ведь был в курсе, так? Нет, клянусь тебе, что нет. Значит, ты его обманул. Да чего же ты жаден на деньги? Пускай разгонит ошрам, пускай будет предан. А то и арестован учитель, и все из-за жалкой корысти. Знаешь, кто ты? И у...» Андюс схватила Лео за горло. «Нет» кричал он. — Не называй меня так. Это неправда, я невиновен. Эй, вы там! К ним бегом устремился инспектор. Андюс отпустил девушку, та упала на колени. Она задыхалась, но все-таки сумела прохрипеть ему вслед. Будь ты проклят! Андюс обежал дом. Завидев бывший гараж, влетел туда, заперся на ключ. Выиграть время. Взять себя в руки. В дверь застучали. «Андюс, откройте, откройте!» Он в западне. С потолка свисает веревка. Еще один знак, последний. Учитель прав. Столько вокруг знаков, а он, Андюс, так ничего и не понял. Он придвинул стремянку, соорудил петлю. Андюс, это я, Бернар, откройте. Он просунул голову в петлю. Теперь ясно, из какого прошлого он явился. Какого учителя некогда предал. И это суждено ему из существования в существование. Он будет предавать до скончания веков. Не моя в том вина, сказал он и толчком ноги опрокинул стремянку. Конец книги. Читала Ирина Ерисанова.